И во мне появилось что-то новое. Впервые в жизни я усомнился в реальности своего восприятия. Я и раньше был близок к сомнению, не раз об этом размышлял, но никогда не испытывал так всерьез. Я перестал верить в то, что комната реальна. И на мгновение мне даже показалось, если Дон Хуан стукнет меня по голове еще раз, Все, что я сейчас вижу, исчезнет. Меня трясло и подергивало, как от холода. Позвоночник свело, голова налилась тяжестью, особенно затылок. Я пожаловался Дону Хуану и рассказал об увиденном. Он рассмеялся и ответил, что поддаваться страху — глупый каприз. — Подумаешь событие. Увидел гуаху Подожди, столкнешься с ним нос к носу, тогда и наложишь в штаны. Дон Хуан велел мне встать, идти к машине, не поворачиваясь в сторону воды, и там ждать. Он прихватит лопату и веревку. Потом мы куда-то ехали, а, приехав, стали выкапывать в темноте огромный пень. Копали долго, но так и не выкопали, зато я почувствовал себя гораздо лучше. Вернулись домой, поужинали — И снова все стало реальным и привычным. «Что со мной было вчера?» — спросил я. «Что я делал?» «Курил». «Сначала меня, потом гуаху», — ответил Дон Хуан. «Извини, не понял». Старик рассмеялся и сказал, что сейчас я попрошу его рассказать все с самого начала. «Ты курил меня», — повторил он. Глядел мои глаза, видел, как светится лицо. Я колдун, ты увидел это по моим глазам, но ничего не понял, потому что ты увидел впервые. У людей разные лица и разные глаза. Скоро ты сам это поймешь. Потом ты курил гуаху Ты имеешь в виду того человека в поле? Это не человек. «Агуахо! Он звал тебя!» «Где мы были, когда его увидел?» Старик кивком головы указал на окрестности за домом и сказал, что водил меня на холм. Я заметил, что в пейзаже, который я видел, чапараля не было, на что Дон Хуан ответил, что звавший меня Гуахо не из тех краев. «Откуда он?» «Скоро мы туда отправимся!» «А как понимать то, что я видел? Ты учился видеть только и всего, а теперь испугался из-за собственного каприза и чуть штаны не потерял. Кажется, тебе в самом деле нужно выговориться». Я стал рассказывать, каким видел его лицо, но Дон Хуан прервал меня и сказал, что это совершенно неважно. «То есть как?» — удивился я. «Ты выглядел, как светящееся яйцо. Значит, я тебя почти видел». «Почти не считается», — усмехнулся Дон Хуан. «Видение потребует у тебя еще немало времени и усилий». Его больше интересовали подробности о вспаханном поле и человеке, который шел по нему. «Гуахо позвал тебя», — сказал он. Я повернул тебе голову в сторону не потому, что он опасен, а просто пока лучше подождать. Не надо спешить. Воин никогда не бездействует и никогда не спешит. Встретиться с гуаха, не подготовившись, все равно, что сесть на ежа голым задом. Сравнение мне понравилось, и мы посмеялись. А если бы ты не повернул мне голову, тебе пришлось бы сделать это самому? Ну, а если бы я не сделал? Гуахо перепугал бы тебя до смерти. Окажись, ты один, он мог бы тебя даже убить. Пока не научишься защищаться, нельзя ходить одному ни в горы, ни в пустыню. Гуахо подстережет и сделает из тебя котлету. Что означают его действия? «Посмотрев на тебя».